Параграф 3. Германские государства. Пруссия. Германия после Вестфальского мира. К началу нового времени Германия переживала период глубокого экономического, политического и культурного упадка. Голландия преградила отошедшие к ней по Вестфальскому миру, выходы к Северному морю. Страница 124. Устья Везера, Одера и Эльбы оказались в руках Швеции, отрезавшей важные торговые пути на Балтику. В Западной Германии утвердилась гегемония Франции, Война усилила экономическое и политическое отставание Германии от передовых стран Западной Европы, которая обозначилась еще после поражения ранней буржуазной революции первой половины XVI века. Производительные силы страны были подорваны. Отрезанные от мировых торговых путей, переместившихся на Атлантику и Северные моря, утратили прежний блеск старые экономические центры Юго-Западной Германии – Аугсбург, Нюрнберг, Ульм. Из шести тысяч аугсбургских ткачей после войны в городе осталось лишь пятьсот. Крупнейшие в средневековой Европе немецкие серебряные рудники оказались разграбленными и истощенными. Были заброшены или затоплены угольные шахты. В графстве Мансфельд, Саксония, в 1619 году трудилось около 3000 горняков. В 1684 году их число не превышало 30 человек. Война нанесла страшный урон населению Германии. Из-за военных действий, голода, эпидемий и принудительного увоза за границу искусных ремесленников, Бавария, Бранденбург, Тюрингия потеряли половину жителей. Вюртенберг, Гессен, Мекленбург, Пфальц – около 60-70%. В 1650 году общая численность населения Германии – составляла 10 миллионов человек, тогда как перед войной в ней насчитывалось около 16 миллионов. Население Германии достигло довоенного уровня только к середине XVIII века. Политическая раздробленность Вестфальские трактаты гарантировавшие всем немецким государям суверенитет и неприкосновенность их владений, узаконили политическую раздробленность страны. В ней насчитывалось более 300 крупных и мелких княжеств, 51 независимый имперский город и до полутора тысяч мелких рыцарских владений. разбросанных большей частью по Рейну в Швабии и Франконии. В стране существовали различные в разных княжествах два календаря – юлианский и григорианский – и три равноправных вероисповедания – католичество, лютеранство, кальвинизм. Каждому из немецких государей предоставлялось право вести самостоятельную внешнюю политику и по собственному усмотрению заключать договоры и союзы с любыми государствами. Тем самым децентрализаторские партикуляристские силы в Германии получили международное признание, а ее раздробленность дошла до кульминации. и надолго затормозило формирование единой немецкой нации. Такое положение не меняло формальное объединение всех германских территорий в рамках Священной Римской империи германской нации во главе с императором, пожизненно избиравшимся коллегией девяти курфюрстов, обычно из династии австрийских Капсбурга. Его власть была чисто номинальной, все вопросы должны были решаться, лишь с согласия заседавшего в Регенсбурге общегерманского рейхстага. В рейхстаге не было представлено самые многочисленные сословия Германии – крестьянство. Коллегия городов могла высказать свое мнение только после принятия единого решения двумя первыми коллегиями – курфюрстов и князей, что лишало ее какого-либо значения. Существующий же порядок единогласия всех членов Рейхстага практически вообще исключал возможность принятия им общего решения. Такой же беспомощностью отличался и другой общегерманский орган, имперский суд, в подвалах которого за один век скопилось более 60 тысяч, ждущих рассмотрения дел и жалоб. В условиях раздробленности Германии утвердился мелкодержавный абсолютизм отдельных правителей. который, в отличие от крупных централизованных монархий Европы, играл отрицательную роль. Он усиливал и закреплял политическую раздробленность. Его социальную опору составляли мелкое дворянство, жившее на жаловании от службы при дворе или в армии, и землевладельцы, заинтересованные в сильной власти для удержания в повиновении крестьянства, с которым они не могли справиться собственными силами. Городское бюргерство, чье благосостояние целиком зависело от расположения государя, покорно и угодливо заискивало перед ним, что наложило отпечаток на все последующее развитие немецкой буржуазии. Выколачивая средства из крестьянства и городов, Князья не решались затронуть доходы и привилегии феодального дворянства, имевшего и в условиях абсолютизма подавляющее влияние в сословных собраниях, лантагах, которые сохранялись в большинстве немецких государств. Страница 125. Тем усерднее правители искали другие источники доходов. Они охотно принимали покровительство и подачки со стороны иностранных держав в обмен на поддержку их политики в Германии. Вводили разорительные для населения княжеские монополии на соль, кофе, пиво, дрова. Большого размаха достигла позорная торговля рекрутами. С 1775 по 1783 год только шесть княжеств Западной Германии продали более 30 тысяч солдат. Подражая своему идеалу Людовику XIV, даже самые мелкие немецкие князья заводили совершенно непропорциональные их владениям и возможностям, армии, дворы, коллегии, содержание которых непосильным гнётом ложилось на плечи народа. Аграрные отношения Наибольшее разорения 30-летняя война принесла немецкому крестьянству. С лица земли было стёрто множество деревень. уменьшение спроса на хлеб из за падения численности городского населения снизило цены на него огромный урон был нанесен поголовью рабочего скота и лошадей дворяне стремились восстановить свое пошатнувшееся финансовое положение усилив феодальную эксплуатацию развитие аграрных отношений шло на западе и востоке германии различными путями в северо западных районах вестфалия ганновер нижняя саксония сравнительно редким было крупное землевладение еще реже дворяне сеньоры вели собственное хозяйство начиная с 17 века свои доминиальные земли они обычно сдавали в аренду различного типа По обычаям нижнесаксонского земельного права, крестьяне, в большинстве лично свободные, являлись наследственными держателями своих наделов, передавая их без дробления только одному наследнику. Лишь по суду крестьянина можно было лишить пользования землей, за которую он вносил различные натуральные и денежные платежи. Во второй половине XVIII века здесь возникает слой зажиточных арендаторов, нанимавших батраков, постепенно возревали элементы капиталистического уклада в сельском хозяйстве. На юго-западе Баден, Бавария, Вюртенберг, Тюрингия существовала большая пестрота аграрных отношений. По распространенному там франконскому земельному праву крестьяне за свои наделы несли различные повинности, барщину и некоторые другие, и вносили оброк. Но они имели больше, чем на северо-западе свободы в распоряжении землёй. Могли продавать и передавать её по наследству с правом раздела между наследниками, что приводило к распространению карликовых парцел. Само дворянское хозяйство тоже было мелким. Главное значение для феодалов имели платежи, которые вносили им крестьяне за пользование своими держаниями. Повинности, связанные с личной зависимостью крестьян, в ряде мест ее разрешалось выкупать, не имели большого значения. В целом, такой тип аграрных отношений, для которого характерна прежде всего поземельная зависимость крестьян, схожий с французским синьореальным строем, преобладал на всей территории Западной Германии. Совершенно иной тип, крупное дворянское хозяйство, основанное на барщинном труде крепостных крестьян, Сложился на востоке, в Заэльпской Германии, Бранденбург, Пруссия, Мекленбург. Его становление началось еще со второй половины XVI века. После Тридцатилетней войны процесс резко ускорился, произошло окончательное утверждение второго издания крепостничества выходившие к Балтийскому морю восточные районы Германии, превратились в крупного поставщика пшеницы, ржи, ячменя, льна, скота для Англии, Голландии, Швеции. Наиболее выгодным для помещиков юнкеров становилось крупное товарное хозяйство, рассчитанное главным образом на сбыт продукции за границу, и требующая большого количества рабочих рук. Крестьяне были объявлены наследственными подданными своего господина, обязанными трудиться на его земле. Землевладение помещиков-юнкеров постоянно расширялось за счет сгона крестьян с их наделов. В Мекленбурге в 1688 году Насчитывалось около 12 тысяч мелких крестьянских хозяйств. К середине следующего века их число не достигало и пяти тысяч. Страница 126. Малоплодородные песчаники Мекленбурга превращались в пастбище, а прежние держатели участков в прикрепленных к поместью батраков и пастухов. Но в отличие от Англии, экспроприированные крестьяне Восточной Германии были превращены не в свободную рабочую силу, а в крепостных батраков, занятых главным образом на сезонных полевых работах. Поскольку барщинному хозяйству требовались не только рабочие руки, но и большое количество инвентаря и тягловой силы, то сохранялось и необходимое количество крестьянских хозяйств с собственными орудиями производства и упряжками рабочего скота. Большинство их владельцев образовало особую категорию лассетов, ненаследственных держателей земельных участков. Лишь небольшая часть восточно-германских крестьян смогла сохранить право наследственного держания земли. Закрепление личной зависимости крестьян и сгонных с земли вызывали сопротивление крестьян. Они требовали письменной фиксации повинностей, чтобы ограничить произвол феодалов, добивавшихся в свою очередь установления их вотчинной юрисдикции. Теперь крестьяне обращаясь в суд с жалобами на своего господина, находили его там уже в качестве судьи по собственному делу. Другой распространенной формой борьбы крестьян был отказ выходить на незаконные с их точки зрения работы. Более 30 лет, 1650-1681 годы, Длились крестьянские волнения в графстве Шонбург-Мекленбург, не раз приводившие кровавым стычкам с войсками. В 1717 году в районе Котбуса восстало более 4000 немецких и сорбских славянской народности крестьян. На силу восстания указывает то, что его подавлением руководил лично прусский король. Развитие мануфактуры Замедленное после тридцатилетней войны развитие немецкой промышленности определялось многими факторами. В городах продолжала господствовать цеховая система. своей замкнутостью и строгой регламентацией тормозившие рост свободного предпринимательства. Из-за политической раздробленности Германия не могла воспрепятствовать наплыву иностранных товаров, конкуренция которых губительно действовала на немецкое ремесло. Зарождавшееся буржуазия испытывало острую нехватку капиталов, экспроприированных у нее в ходе войны дворянством и наемниками нищета основной массы населения крестьянства взимание таможенных пошлин на границах многочисленных немецких государств крайне затрудняли рост внутри германской торговли только на рейне от страсбурга до голландии располагалось 30 таможенных застав В таких условиях проводимая немецкими князьями меркантилистская политика для увеличения их доходов не столько защищала собственную слабую промышленность, сколько усиливала экономическую обособленность отдельных районов Германии и препятствовала складыванию общегерманского рынка. Лишь с начала 18 века в стране начинается очень медленное экономическое оживление. Сельское ремесло, которым занималось страдавшее от малоземель и крестьянство, утрачивало натуральный характер, и изделия стали производиться для сбыта на рынке при посредстве скупщика. Постепенно складывалась рассеянная мануфактура. В Саксонии Развивалось хлопчатобумажное и гончарное производство. В 1710 году в Майсоне открылась королевская фарфоровая мануфактура, изделия которой приобрели общеевропейскую известность. В Юртемберге широко распространилось сукноделие, в Вестфалии обработка металлов. К середине века в Германии появились и первые централизованные мануфактуры, основанные скупщиками, торговцами и сумевшими отделиться от цеха разбогатевшими мастерами. Из-за недостатка рабочей силы владельцы мануфактур нередко брали на откуп или в аренду государственные работные дома, используя принудительный труд заключенных в них бродяг, нищих и арестантов. На некоторых мануфактурах, как, например, на Ситцевой в Берлине, широко использовался детский труд. В поисках новых источников доходов правители поощряли основание мануфактур в свободных от цехового засилия княжеских резиденциях. предоставляя их владельцам первоначальные налоговые льготы, издавали протекционистские законы. Вместе с тем, установление властями произвольных цен на мануфактурные изделия, частые безвозвратные займы у их владельцев, малый покупательский спрос населения, обремененного налогами и всякого рода феодальными поборами, определили неустойчивый характер первых крупных мануфактур. Страница 127 Более прочным было положение государственных мануфактур, изготовлявших оружие и сукно для армии, а также фарфор, ковры, зеркала, имевшие большой спрос у дворянства и богатых бюргеров. Во второй половине XVIII века в более развитых немецких государствах Вюртенберге, Пруссии Саксонии мануфактурное производство в отдельных отраслях уже возобладало над цеховым местом Появились мануфактуры там, где ранее их практически не было, в Баварии и Франконии. Значительным центром текстильной и металлообрабатывающей промышленности стал Берлин. В 1782 году здесь имелось 65 рассеянных и централизованных текстильных мануфактур, и насчитывалось более тысяч рабочих. Выросла в Германии выловка металлов с 10.000 тонн в 1700 году. До 17 тысяч тонн в середине века. С 80-х годов началось еще очень редкое применение отдельных машин, прежде всего в текстильном производстве Саксонии. В 1782 году там появилась первая механическая прялка типа английской «Дженни». Через 4 года их насчитывалось 23. В Саксонии же на шахте близ Хетштета в 1785 году была сооружена первая немецкая паровая машина. В эти же годы появились и слабые зачатки фабричного производства. В 1784 году в Раттингене близ Дюссельдорфа возникла первая в Германии предельная фабрика с 7 10 8 -10 рабочими. В 1795 году такую же фабрику построили в Берлине. Но это были исключительные явления. В целом, к концу XVIII века, господствующее положение занимали мануфактурное производство в его различных формах и ремесло. Определенный рост промышленности повлек за собой и некоторые социальные изменения. В экономически более развитых районах Германии, в Рейнских землях, в Саксонии, в Бранденбурге, несколько ускорилось формирование буржуазии. На Рейне экономически крепнувшая буржуазия уже начала организовываться в союзы, боровшиеся против сохранявшихся цеховых привилегий. Под ее давлением в 1783 году В одном из рейнских центров текстильного производства Эльбертфельде был распущен полотнянный цех и установилась свободная конкуренция. К концу века возросло количество наемных рабочих. В Берлине их было около 20 тысяч, в Галлии около 4,5 тысяч. В XVIII веке были даже случаи крупных волнений среди рабочих в Гамбурге в 1753 году, в Майсене в 1754 году. Но в целом неразвитость капиталистических отношений вела к неразвитости противоречий между хозяевами и мануфактурными рабочими, выступления которых имели спорадический характер. Свободные наемные рабочие составляли лишь около половины процента населения Германии.